Читатель – способность к творчеству. Еще в прошлом веке Генри Кипсон высказал мысль, которая затем повторялась неоднократно писателями разных стран и времен. Книге нужен талантливый читатель. Что собой представляет талантливый читатель? Какие качества присущи ему? Хорошего читателя должна отличать жажда чтения и способность к творчеству. Обращаясь к книге, он проявляет настойчивое упорство в чтении, становится как бы художником, режиссером, постановщиком, исполнителем невидимого фильма спектакля, создающегося его воображением и фантазией. Чудо сотворчества можно назвать как угодно, но его магическая сила известна каждому, кто наслаждался подлинным чтением. степень понимания художественного произведения, а следовательно и той радости, которую оно нам доставляет, зависит от жизненного опыта. Только наши собственные, существующие в данный момент, момент чтения, жизненные установки и возникшие на их основании воображения, направленные как бы навстречу авторской позиции и фантазии, могут наделить литературных персонажей голосами и интонациями, сделать их рельефными и выразительными. Герои нам видятся такими, какими мы их представляем, и придуманные автором истории наполняются жизнью только тогда, когда мы сами напрягаем наше собственное воображение. Поэт сказал, «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется».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 зависит не от того лишь, какими аргументами сопроводишь свою речь, в какие словесные одежды ее обредишь, что само по себе чрезвычайно важно, но и насколько подготовлен твой собеседник к восприятию чужих соображений. В этом признании выражено то, что присуще многим, а может быть и всем. Да, Судьбу книги вершит не только пишущий, но и читающий. Есть плохо написанная книга, но есть и другое, плохо прочитанная книга. Явление не такое уж редкое. Чтение есть труд, и его можно исполнить с прилежанием и тщанием, а можно и кое-как. По затратам труда определяется в конечном счете и тип читателя.